Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры. Химический состав этого вещества нам неизвестен. Но в 35 году до основания единого государства была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только процента населения земного шара, но зато очищенная от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль две десятых вкусили блаженство в чертогах единого государства. Но не ясно ли, блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемый счастьем? И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах двухсотлетней войны,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 Неужели во мне действительно хотел зачеркнуть все это, потому что это выходит из пределов конспекта, но потом решил, не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайшие сей дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний, ведь иногда именно такие колебания служат предвестником, а вот уже абсурд.